Глава тридцать четвертая. Планы на бюджет. Несмотря на то, что старик ничего не дал нам физического, приободриться нам удалось не слабо. Во-первых, отшельник согласился перебраться к нам. Во-вторых, он подтвердил наличие города. Не оставалось никаких сомнений в том, что рано или поздно мы отправим туда экспедицию. Те самые караваны, которые будут забирать строительный материал. В раздумьях, пока руки у меня не дошли до нового этапа стройки, я залез под телегу, чтобы посмотреть, как она устроена. Увидел оси, толстые металлические рессоры. «Чего ты там делаешь?» — спросил Аврон. «Изучаю», — я выполз наружу. «Давай уже строить». И мы продолжили работать. Нам предстояло поднять фундамент, Но на этот раз сделать его не на чистой глине, а, как мне говорили и отшельник, и Аврон с добавлением песка. «Так надо в сосновом лесу поискать», — ответил мне друг на вопрос о поиске песка. «Обычно они на таких грунтах и растут, заодно пеньки проще корчевать будет». И, подхватив лопату, Аврон запрыгнул на телегу. В очередной раз мы отправились в лес. Удача улыбнулась нам почти сразу же. Песчаные грунты оказались под самой поверхностью. Даже деревянная лопата смогла пробиться через тонкий слой земли, чтобы потом с легкостью вонзиться в песок. Я все равно работал аккуратно, несмотря на силу. Аврон вот побоялся сильно жать на лопату, потому что знал, один неудачный нажим мы с инструментом можно будет попрощаться. В списке недостающих предметов я отметил хорошие лопаты. Никто из нас не догадался приобрести их в ничках, а и Жерон и предположить не мог, что именно нам понадобится. Чтобы упростить работу, мы определили зону, где мы планируем добывать песок, которая находилась на приличном расстоянии от места лесоповала. И все равно, по мере копки, мы зацепили часть сосен, оголив их корни. Это и подало интересную идею. Во-первых, получалось, что если здесь есть песок, то Неруда наверняка меняла русло в течение последних лет. Причем меняла не один раз. Слой глины находился в таком месте с заросшим травой. Или нет, геолог из меня был не кокущий. А вот телегу песка мы нагрузили очень и очень быстро, до верху. Получалась она настолько тяжелой, что иногда приходилось помогать же ребенку ее тянуть. Так мы получили еще немного материала для стройки, но драгоценное время приходилось тратить на процессы, к которым я не привык, которые я не просчитал, которые я не мог предвидеть. Хотя я утверждал, что заканчивал строительный колледж, получалось, что я был знатным прогульщиком. Ведь это все наверняка там показывали, давали, обучали. Но я пропускал, тратил времени на то. Иначе бы не оказался в такой глупой ситуации. И все же мы с Авроном продолжали работать. Старались и трудились как могли, потому что даже емкости не было, и смесь мы делали прямо на земле. Только чередовались, потому что у меня сил было больше, но я быстро выдыхался. Аврон справлялся не хуже, при том, что мог работать дольше, хотя и без особого усердия. А вот получившаяся масса отлично подошла для доделки фундамента. И хотя я планировал дождаться, когда все застынет, Аврон заспорил. «Первые положим прямо в сырое». И бревна в основание отправились, как были. «Чтобы задать форму», — пояснил Аврон. «А когда они улягутся, будем добавлять дальше». Как ни странно, но процесс заладился лишь с третьего ряда бревен. Правда, к этому времени солнце уже клонилось к закату. Несчастного же ребенка мечту мы загоняли по самое «не могу». Несколько раз он таскал пары бревен, не больше, чтобы не перегружать наш единственный тягач. Все-таки мы работали с заботой о нашем инструменте. Бревна мы начали выгружать почти что ночью, а уже укладывать на стену уже за полночь. Для того, чтобы хоть как-то осветить стройку, мы разожгли костры, а для этого вместе с парой бревен мы привезли еще несколько толстых веток. Часть хвороста мы и вовсе притащили на себе». Но зато смогли поработать почти до раннего утра, когда солнце уже начало освещать кромку леса. И только после этого увалились спать. И даже треск костров поблизости не помешал нам крепко заснуть. Наоборот, спалось лучше, потому что я был уверен, что дикие звери точно не подойдут к нашей деревне. А диких зверей поблизости становилось все больше и больше. Уж привлекали их мы, или это были запасы еды, спрятанные в укромном месте, или лошадь, но с кострами спалось безопаснее. Продрыхнув до обеда, мы в кои-то веки с удовольствием посмотрели на результат своей работы. Высота строения была достаточной, чтобы возвыситься даже над непримятой или некошенной травой. Щели меж бревнами оставались заметные, но Авран сказал, что его родители строили дом следующим образом. «Сперва бревна, потом щели, мох, войлок, шерсть. Много чего можно использовать для того, чтобы утеплить дом», — успокоил он меня. «Ага, а сегодня перерыв», — ответил я. «Сил нет, выносливости, то есть. Может, лучше чего-нибудь другое сделать?» — предложил Аврон. «Я бы лучше на речку сходил», — выдохнул я. «И моя идея была принята с радостью» и мы, добравшись до Неруды, прошли еще несколько сот метров в сторону, пока не вышли на землистый берег, не покрытый травой. Отличный пляж, разве что довольно далеко от дома. «Хорошо бы каждый день так отдыхать», — сказал я после того, как мы окунулись впервые. «Конечно, но ты сам выбрал великие дела». «А ты все еще поддерживаешь? Все еще хочешь в этом участвовать?» Я отошел поближе к траве не растерял веру в светлое будущее. «Почему ты спрашиваешь именно сейчас?» — прищурился парень. «Потому что прошло уже много времени, а тех успехов, которые я ожидал получить при такой работе, я не вижу. И раз их не вижу я, логично предположить, что их не видишь и ты. Разве нет?» «Нет, я не вижу никаких проблем. Мы работаем. Да, устаем, но мы работаем. Как ты думал, дома строятся за неделю?» «Может быть, в твоем мире дома строились за неделю, может быть, там были машины, которые могли все это делать без участия человека. Но здесь такого нет». «Еще бы я помнил о том, что было в том мире», — воскликнул я, задетый за живое. «Я не помню, что было раньше. Я смотрю сейчас на то, как мы с тобой строим дом, и понимаю, что я не знаю половины необходимого для нормальной работы» и с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что строительство — это не то, что я хотел бы делать. Может, ты просто засиделся на одном месте?» Аврон присел напротив. «Не знаю, возможно, — я пожал плечами, — но я бы не хотел становиться наемником, как Конральд. Просто нам же понадобятся деньги. А у нас они вообще есть?» — неожиданно спросил Аврон. «Немного», — признался я, но не стал уточнять, сколько именно. «Я не знаю, можем ли мы нанять кого-нибудь. Можем ли мы организовать что угодно, не нашими силами?» Я вздохнул. «Быть может, надо куда-то обратиться, вернуться в нички и предложить денег. Кого-нибудь нанять все-таки». «Как хочешь. Теперь плечами пожал Если ты считаешь, что стоит, делай. Если есть деньги, давай наймем. С едой у нас все в порядке, припасы пока не кончились. Терпимо!» «Но надо бы еще найти. Или прикупить». «Хозяйственный», — посмеялся я. «Можно, значит». И сам подумал, что надо как-нибудь проснуться ночью, выкопать спрятанные деньги и проверить, сколько денег у нас на ближайшие траты. Пора бы формировать бюджет.